Глава десятая. Мама, услышав ответ отца, вздрогнула, протянула руку и аккуратно, как будто она была из хрупкого стекла, взяла печать в руку и поднесла ее к лицу. — Ну, надо же! — прошептала она щуре глаза и, крутя печать, внимательно рассматривая ее со всех сторон. — Мы с отцом молчим, ожидая, когда матушка закончит осмотр. Через некоторое время мама аккуратно кладет печать на стол. — Ну, вы даете, — коротко сообщает она. — Не мы, — открещивает отец, — он. Его указательный палец нацелен точно на меня. Матушка ожгла меня злым взглядом и повернулась к отцу. — Вот, кстати, Брокс, — Я голос стал просто медовым. — А как ты допустил, что твой сын, десятилетний ребенок, принял участие в бою, а? Я поежился. Когда матушка начинала задавать вопросы таким голосом, мою задницу обычно ожидала скорая встреча с ремнем. Не то, чтобы это грозило и батя, не думаю, что маме удалось бы его выпороть, но какое-то количество неприятных минут ему было гарантировано. И все бы ничего. Но ведь потом по закону передачи энергии, про которой как-то рассказывала Бирка, мамино неудовольствие, высказанное батя, плавно перетечет от него ко мне, но уже с помощью ременной передачи. А это совсем не тот вид общения, от которого умлею я и мой организм. поэтому я поспешил вмешаться. «Э, «Мам», — протянул я, переключая мамина внимание на себя, «я не то чтобы участвовал, э, я издаля». «Это как?» — не поняла мама. «Пытался их оплевывать, что ли?» «Чего это сразу оплевывать?» — возмутился я. «А может, я в них камнями кидался?» «И что?» — мама скептически посмотрела на меня. «Ты, бросив камень, убил барона?» «Ну, почти», — признался я. «Я действительно бросил только ни камень, ни специальный снаряд, и ни рукой, а из «Мам!» — я увидел, как выражение ее лица из скептического стало просто удивленным, и понял, что разнос сегодня отменяется. «Я правда в эту драчку не лез, а работал издалека прощой». «Ну неужели ты могла подумать, что отец разрешит мне сражаться мечом с опытными войнами?» «Да я его еле-еле уговорил разрешить мне прощой поработать». — Ладно, — матушка закрыла эту скользкую тему, — значит, ты убил барона. Она посмотрела на меня. Я кивнул. И у барона с собой была большая баронская печать. В ее голосе звучало недоверие. — Он что, идиот? — Адель, — отец перехватил нить разговора. — Я тоже сначала подумал, что это как-то неправильно. Но потом, поразмыслив, пришел к выводу, что по-другому и быть не могло. Вид у отца был очень серьезный. — Вот смотри. «У барона ни жены, ни детей нет. Если вдруг с ним что-то случится, то все достанется не пойми кому. Тому, кто завладеет его печатью». «Этак, печать с ним, а значит, пока он отсутствует, никто не будет пытаться захватить в власть, пользуясь его отсутствием. Так что все правильно». «Ну ладно», — наконец соглашается матушка. «Значит, это баронесса, зная, что у тебя баронская печать, предложила тебе стать новым бароном ЗАС? Так?» «Не совсем», — мягко поправил ее отец. «Она предложила мне занять место барона, не зная о том, что у нас есть баронская печать». Отец качнул головой, а потом вдруг не сильно хлопнул ладонью по столу. «Да в тот момент даже я не знал, что она у нас есть». Он укоризненно глянул в мою сторону. «Этот мелкий засранец молчал, как рыба об лед, И плевать ему было на переживания родного отца». «И ничего не плевать», — обиженно встрял я. Ты как только про нее сказал, я сразу вам с зертом признался, что она у меня. — Ага, — тут же влезла матушка, — с зертом. Мы с отцом кивнули. — Кто еще знает, что печать у нас полюба под столом, мама? — Ну, — протянул отец, закатив глаза к потолку. — Я больше никому не говорил и ее не показывал, — перебил я родителя. Хотя еще точно о ней знает Витер Ост. — Витер Ост? — удивилась матушка. — А это кто? — — А это маг покойного барона Засса, — пояснил я, увидев по лицу отца, что он силится вспомнить вроде бы знакомое имя. — Кстати, это он мне и сказал о том, где лежит большая баронская печать. — с чего это вдруг такое великодушие? — подозрительно осведомилась мама. — Почему он не попытался сам воспользоваться ей? — Ну, не знаю, — я озадаченно почесал в затылке. — Может, потому что печать лежала в сумке путника, а я ее никому отдавать не собирался. Так что шансов завладеть печатью у него не было, тем более что отец их всех отсылал в наш город по клятвой верности. Вот он мне и рассказал. «Правда, — признался я, — не просто так». И, увидев вопросительный взгляд матери, пояснил. «Мне пришлось вернуть ему все его магические артефакты. Просто я посчитал, что оно того стоит. Тем более среди его артефактов не было ничего интересного». «Понятно», — кивнула матушка. «Значит, знаю ты печать из Этот ваш Витер-Ост. Кто еще? — матушка смотрела на отца. Ну, его взгляд вернулся к потолку. Еще знает Весельчак и Красный Лист, — сообщал отец. Вроде все. Помолчал, потом поправился. Пока все. На вопросительный взгляд матери пояснил. Весельчак с отрядом орков отправился в баронство. Там сейчас порядка нет. Какие-то отряды непонятные бесчинствуют. Надо наводить порядок. «Ну и, конечно, управляющему шепнуть, что есть люди, у которых большая баронская печать». «Так что...» — отец на секунду замялся. «Кое-кто в баронстве скоро тоже будет знать». «Понятно», — кивает матушка. «И что мы будем делать дальше?» «Дальше...» — отец задумчиво трёт рукой щеку. «Ты же знаешь, что парочка баронов собирается нашего барона лишить его отчины». Мама кивает. «Они уже в пути». «Юрису разведчики докладывают каждый день о передвижении войск». Отец вздыхает. «Короче, недели через полторы-две они будут под стенами города. Сама понимаешь, в такое время бросить барона и уехать я не могу». Мама опять кивает, но вот я вижу в ее глазах страх, и мне это не нравится. «Брокс, а мы отобьемся?» — с Надеждой спрашивает она. «Конечно, Адель твердо обещает отец. Мы обязательно отобьемся. Я считаю, что у них вообще нет шансов». Просто они пока об этом не знают. Скорее всего, они рассчитывают, что, оказывается, сопротивлением будет только гвардия оборона. А про лис и орков они ни сном, ни духом. А ты, немного помолчал задал вопрос маму, что я, не понял отец. Ну, матушка слегка смутилась. Если город возьмут в осаду, а уезжать ты пока не хочешь, значит, ты собираешься город защищать. Это не выглядело как вопрос, скорее как утверждение. — Ну, конечно, — горячо воскликнул отец, — а как же иначе? — Вот я и спрашиваю, — пояснила мама. — В качестве кого ты собираешься защищать город? Как гвардеец барона? — наконец дошло до бати. — Не совсем. — То есть по факту я, конечно, баронский гвардеец. Вот только как бы это правильно назвать. Он задумался, прищелкивая пальцами. Мы с матушкой молча ждали. Потом, видимо, так и не найдя подходящего слова, махнул с досады рукой. «В общем, барон поставил меня командовать орками, которых я привел, и воинами барона Засса, которых мы захватили в плен. Так что, хотя я подчиняюсь барону, но не как рядовой боец, а как командир отряда». Отец гордо выпятил грудь. «И чего ты будешь делать со своим конным отрядом орков?» «Насмешливая смедомилась матушка. И будет ли у твоего отряда какая-нибудь магическая поддержка?» «Что буду делать, пока не ясно. Планы обороны города еще не обсуждали», — признался отец. «Пока еще не уточнили, сколько воинов приведут бароны под стены города, так что соотношение сил неизвестно. Решили подождать, пока не выяснится». Я качнул головой. «Как по мне, так это в корне неверно. Сколько бы они под стены города народа не привели, стратегию обороны нужно разрабатывать сейчас». А потом, уточнив численность войск-баронов, можно будет что-то поменять в тактике. Они совсем еще не думали, как будут обороняться. Но вслух говорить я ничего не стал. В конце концов, они взрослые, умудренные опытом войны, а я пацан. Вдруг я чего-то не понимаю. — А что с магами? — мама вопросительно смотрела на отца. «Вот — У твоего отряда маг будет? — Угу, — кивнул отец. — Только не мака магиня. Это Магесса Дина, которую мы выручили на пути в Ирдик. Я хотел Витера, но барон не дал, сказав, что Витера ему будет нужен. — Ага, — тут же среагировала Маман. — А эта Магесса ему, стало быть, не нужна, так что ли? Она что, вообще слабосильная? — Да нет, — замахал руками отец, — вполне себе сильная. Это она, кстати, вылечила нас с весельчаком. — Да и от Витера защищалась вполне успешно. «Если бы барон не приказал арбалетчикам стрелять по ним с дочкой, то еще и неизвестно, чем бы закончилось их противостояние». «Она вас вылечила?» — изумилась мама. «Она что, настолько сильный маг? И если это так, то почему барон от нее отказался?» «Ну, я знаю, что она магистр школы жизни и также владеет магией воздуха», — сказал отец. «А вот насколько она сильна, это, как ты сама понимаешь, судить не мне». Но и меня, и весельчака она вылечила быстро, буквально за один раз. Я не знаю, что было с весельчаком, не видела, матушка грустно усмехнулась. А вот то, что за твое лечение не брались ни за какие деньги, это я помню хорошо. Даже маги жизни не брались. Ну, замялся отец. Матушка вопросительно посмотрела на него. Она тоже вначале не хотела, отец замялся. Но раз пообещал ей дать свою лечилку, и тогда она согласилась. «Лечилку?» Мама вроде бы удивилась, но смотрела на меня так требовательно, как будто я ей что-то должен. Я мысленно пробежался по всем сегодняшним событиям. «Нет, вроде бы я ей ничего не обещал». «Раст!» — она подняла брови, как бы недоумевая моей заминки. «Что?» — я искренне попытался прикинуться идиотом. «Не свезло!» «Что за лечилка и откуда она у тебя?» — пояснила свой жест матушка. а я вроде бы облегченно вздохнул. «Вот!» — я вытянул руку и показал ей перстень с зелеными камнями. «Это мне Зерт подарил!» Заметив скептический взгляд, родительницы, поспешил пояснить. «А!» — в общем, случайно досталось. «Ага!» — мамино лицо расплыл в саркастической усмешке. «Так же, как и конь у нас во дворе, да «Э-э-э...» Я реально не знал, что сказать, а откровенно врать не хотелось. «Да ладно, Адель!» — пришел мне на выручку отец. — Мы же сейчас не об этом. Мы же говорили об осаде. — Об осаде они говорили, — проворчала мама. — Ты лучше мне скажи. Я так поняла, что Юрис не знает о том, что печать барона Заса у тебя, — уточнила мама. — Ага, — расплыл в улыбке отец. — Я ему не говорил. Изерд тоже будет молчать. — Понятно. Лицо у матушки почему-то отнюдь не радостное. — А что будет дальше? — уточняет она. — После того, как отобьемся... «Мы просто соберем манатки и тихонько уедем», — подняла мама левую бровь. «Или ты собираешься уведомить Юриса, что теперь вдруг ты тоже стал бароном?» Саркастический тон матушки на батю впечатления не произвел. Он просто махнул в ответ рукой. «Ну, Адель, ну что ты торопишься? Сейчас еще рано что-либо решать. Ты же помнишь, впереди осада. Сколько она продлится, одним богам заступником известно. Да и что будет после, тоже». — Да и весельчак к этому времени, глядишь, с баронством разберется. Вот тогда и будет понятно, что и как говорить Юрису, и надо ли это делать вообще. — Ладно, — видимо, приняв какое-то решение, махнула рукой матушка. — Потом еще поговорим. — Раст, — она строго посмотрела на меня. — Давай, двигай спать, и не забудь, что завтра в полдень тебя ждут в замке. — Угу, — я поднялся и кивнул на стол. — Печать оставляю? — с надеждой спросил я. — Не то, чтобы я опасался ее потерять. С сумкой Путника это невозможно, но само ее нахождение у меня не добавляло мне радостных ощущений. — Мало ли. — Возьми, пусть пока побудет у тебя, — разочаровал меня отец. Мама промолчала. — Эх, а я так надеялся. Я вернул баронскую печать сумку Путника и совсем уже было собирался пойти спать, как вдруг вспомнил, что хотел уточнить один важный вопрос. — Пап, — не стал я его откладывать, — барон назначил тебя командиром отряда, так? «Так...» — отец был удивленно и заинтересован моим вопросом. «И сколько воинов в твоем отряде?» — продолжил я задавать свои вопросы. «Ну, почти четыре сотни!» — осторожно ответил отец. «А сколько воинов в баронской дружине, гвардии у степных лис?» Отец задумался. Матушка бросила на меня взгляд и опять перевела его на отца. «Мне кажется, я понял, зачем ты задаешь мне эти вопросы». Медленно, словно раздумывая над каждым словом, произнес отец. — Да, наверное, понял, — он утверждительно кивнул каким-то своим мыслям. — Но ты не прав, Раст. Мой отряд будет сильно уступать баронскому по числу воинов. Хотя, — отец на мгновение прервался, — скорее всего, он остальные силы тоже разобьет на более мелкие отряды, которые будут решать какие-то порученные им задачи. Отец строго посмотрел на меня. — Я никогда не предам барона, если ты об этом, и Юрис это знает и мне верит. Я поморщился. — Пап, ну почему ты думаешь обо мне самое плохое? — возмутился я. — Не предам, если ты об этом! — передразнил я его. — Я всего лишь хотел оценить возможность того, что тебя опять бросят в самое пекло сражения. — Что значит «бросят»? — теперь уже возмущенно взревел отец, но, наткнувшись на укоризненный взгляд матушки, стал орать тише. Я бы даже сказал — совсем тихо. — Я тебе что, старый сапог, чтобы меня бросать? «Ну, хорошо. Я был не готов спорить по таким пустякам. Не бросят. Пошлют бой. Прикажут. Выбирай, что тебе больше понравится. Суть от этого не изменится». Я наклонился к нему. Я, «Командуя самым крупным отрядом, ты, скорее всего, будешь в самом опасном месте. И я не верю, что ты будешь держаться за спинами своих воинов». «Естественно», — фыркнул отец. «Это и так понятно». Он сделал паузу. «И что? Зачем были все эти вопросы?» Я заметил, что мамин взгляд стал тревожным и заметался между мной и отцом. Я пожал плечами и попытался успокаивающе ей улыбнуться. «Просто я хотел убедиться в своих предположениях», — признался я. «Убедился», — все еще не успокаиваясь, осведомился он. Я кивнул. Услышанное мной меня, мягко говоря, не обрадовало. Действительно, создавать столь сильный отряд, состоящий из орков и баронских гвардейцев, просто так никто не будет. «Этот отряд будет либо оборонять самый опасный участок, либо прорывать оборону врага. И там, и там будет очень опасно». «И что?» — отец уже успокоился и смотрел на меня с явной насмешкой. «Да ничего», — спокойно ответил я. «Я просто хочу, чтобы ты остался живым. Ты нужен нам. Мы все тебя любим и не хотим потерять». Сбоку от себя я услышал схлип. Удивленно повернувшись, я увидел, что у мамы быстро-быстро скатываются по щекам слезы и капают на ее праздничную кофточку. Отец как-то сразу постражил лицом. Губы его упрямо сжались. Но прежде чем он успел хоть что-то сказать, я снял с руки свой браслет с двумя красными камнями на концах и протянул ему. — Возьми, одень на руку. Отец взял браслет из моей руки, но одевать его не спешил. Он крутил его в руке, разглядывая с разных сторон, внимательно осмотрел оба камня и только потом вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул, и только тогда отец надел браслет на руку. «Это средний щит», — пояснил я, нарушив становившуюся в кухне тишину. Осознав это, я мельком посмотрел на маму. Она перестала плакать и с интересом смотрела на браслет. «Сколько он выдержит, я не знаю, но он точно лучше, чем то, что есть у тебя или тебе выдаст барон». «А как же ты?» — интересуется он и пытается снять браслет с руки. Я протягиваю свою руку и останавливаю его движение. «Ну, я сражаться вообще не планирую, успокаиваю я и его, и матушку. Хотя, конечно, на всякий случай...» Я пошарил рукой в сумке и вытащил перстень из белого металла с черными прожилками и довольно крупным красным камнем, размером со среднюю горошину. «Вот!» — я продемонстрировал родителям перстень, подняв вверх руку, зажав его в пальцах. «У меня тоже есть щит!» Он чуть слабее твоего, но я поспешил закончить, увидев по лицу отца, что он собирается мне возразить. Я, как уже только что сказал, не собираюсь участвовать в боях, а гуляя по улице, чтобы отбиться от хулиганов, мне хватит и этого. Отец хмыкнул и опять надел браслет на руку. Я посмотрел на маму. Она уже вытерла слезы и внимательно следила за нашим с отцом разговором. Я, успокоившись, перевел взгляд на батю. Отец крутит перед собой руку с браслетом и недоуменно смотрит на нее на хмуре брови. «Что — Что? — интересуюсь я. — Не знаю, — пожимает плечами батя. — Я его не чувствую, как другие артефакты. — А! — я с досады хлопаю себя ладонью по лбу. — Знал ведь, говорил мне ведь, что отец не может работать с артефактами напрямую. Их необходимо настраивать на его ауру. — Эх, еще бы узнать, как это сделать. «Ну что, ждать завтрашний день, когда мы с отцом окажемся в замке, и попросить баронского мага настроить щит?» Я поморщился. Почему-то эта мысль меня не вдохновляла, хотя я не мог сказать, почему. Просто я был уверен, что будет лучше, если я сделаю это сам. Я задумался. Вот же. Как же это сделать-то? Я опять плюхнулся на стул, с которого совсем недавно поднялся, и озадаченно почесал затылки. — Ёлы-палы, мне срочно нужно увидеть нашу магию, Судину, которая столько времени донимала меня в дороге, обещала начать учить магии, но так ничему и не научила. А вот сейчас как бы мне пригодились знания по настройке артефактов. И, кстати, она так и не рассказала мне ничего по поводу магии, которой я владею. И владею ли я ей? Хотя я же пользуюсь артефактами. Ладно, сам для себя буду считать, что магией я владею. Теперь только нужно понять «как». Возможно, если я пойму, как мне удается пользоваться артефактами, я пойму и как их настраивать на определенную ауру. Я начал усиленно вспоминать, а что я вообще делаю, когда пользуюсь артефактами. Первое, что я вспомнил, так это слово «бум», которое я произношу, вытягивая руку, чтобы активировать боевой артефакт. Я несколько мгновений поразмышлял о последствиях. В случае произнесения мной этого слова в отцовском кабинете — и решил, что моя задница не хочет проверять, чем это все чревато. Дальше поразмышлять меня не дали, отвлекли, и, как всегда, на самом интересном месте. — Раст! — нетерпеливым голосом вмешалась мама в мои размышления. — Ты, кажется, собирался спать? — напомнила мне она, и, не дожидаясь ответа, скомандовала. — Вот и иди спать. А об артефактах ни слова. от неожиданности я даже забыл возмутиться. — Все завтра, сынок, мягко. каким-то уставшим голосом оборвала мое выступление матушка. — Ты сейчас устал. Мы с отцом тоже устали. Завтра с утра встанете, позавтракаете и на свежую голову что-нибудь сообразить. Она с улыбкой смотрела на меня, ожидая, что я поступлю именно так, как она советует. — Ну да, она права. Она давно не видела отца, и поговорить с ним у нее не было времени. — Да у нее не было времени даже, чтобы его просто обнять и поцеловать. — Вот же! Я почувствовал себя вредным монстром. Мам, пап, спокойной ночи, пожелал я им, вставая со стула и покидая батин кабинет. Спокойной ночи, сынок. В разнобой, но очень дружно ответили мои родители. Пап, значит, завтра после завтрака попытаемся настроить щит на твою ауру, хорошо? Я все-таки решил уточнить. Хорошо, раз хорошо. Нетерпеливо подтвердил отец. Все, иди уже спать. Ага. Я довольно покинул кабинет, аккуратно прикрыв за собой дверь и побрел свою комнату. В принципе, спать мне пока не хотелось. Наоборот, я чувствовал какой-то подъем и согласился вот так без споров и припирания идти спать, чтобы, во-первых, дать родителям побыть вдвоем после долгой разлуки. Не знаю, как мама, а батя-то очень сильно соскучился. Ну, думаю, что и матушка тоже. Так вот, побыть им вдвоем, да... И, во-вторых, пока я бодр, я могу спокойно обдумать все, что касается моей магии и возможности работы с артефактами. И никто мне не будет мешать, думая, что я сплю. И так, поудобнее устроившись в своей кровати, принялся было размышлять я. Но тут же отвлекся. Ох, как же здорово завалиться в свою любимую кроватку. А я уже и забыл, как приятно спать на настоящей кровати, а не на земле или на лежаке, Или еще на чем-нибудь подходящем для сна довольно условно. Вот только в Эрдике на постоянном дворе были довольно удобные кровати, но все равно не то. Вот почему-то дома спать удобнее. Ох, здорово! Вдруг осознав, что я вместо того, чтобы думать, как помочь отцу настроить новый артефакт, начал нежиться в кровати, попытался быстро вернуться к нужной теме. Встряхнувшись усилием воли, заставил себя вспоминать Что я делал, когда пользовался всякими магическими штучками? Я сразу отбросил боевой браслет с тремя видами магии. Отбросил артефактную прощу, вымененную мной у Вейта, решив пока с боевыми артефактами не заморачиваться. Ну, так, на всякий случай. Я начал вспоминать различные ситуации, в которых я применял артефакты, и что я при этом делал и говорил. Конечно, все до слова и до жеста я прямом не мог, Но пока из того, что я вспомнил, вырисовывалась интересная картина. Если я не ошибаюсь, то при активации магических артефактов я не использовал ни магические слова, ни жесты, ничего-либо подобное. Единственное, что я делал, это просто желал, чтобы артефакт сработал. И он таки срабатывал. Странно. Но я не слышал о таком способе использования магии. Я точно помню, что Бирка говорила, что их всего три — различающихся по способу активации: вербальная, ронная и ритуальная. И ни один из этих видов не похож на тот, что получается у меня. Это что же, я получается неправильный маг? Ладно, харе плакать, одёрнул я, я сам себя. Ты ещё вообще ничего не знаешь, чтобы делать заключение, насколько ты правильный или неправильный маг. Лучше займись делом. Действительно. Итак, если получается, что я активирую магические артефакты своим желанием, то, может, мне стоит просто пожелать, чтобы артефакт настроился на Батину ауру, и все? Ох, что-то мне кажется, что все будет не так просто, как мне хочется. А значит, нужно подумать, что еще можно будет предпринять, если эта затея своим высказанным желанием не сработает. Да. А что еще можно придумать? Ну, например... Я заснул раньше, чем смог придумать хоть что-нибудь.